Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть первая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту поезд. Солдат называли хозяйственников. В переводе это слово не выдержит никакой цензуры. В коробке щербак, приволок, два котелка супа, фляжку с водкой, хлеб, сухари, четыре куска сала, четыре банки свиной тушенки и кулек с сахаром. Саня, забыв про свое возмущение, искренне похвалил его за солдатскую смекалку. И экипаж здесь же, на несвернутом брезенте, сел завтракать. Выпили по сто граммов водки, закусили анзеновским салом, принялись за суп». У одного котелка пристроились наводчики с водителем, у другого санси с иврейтером. Осип Бенкин, почистив ложку пальцем и навесив ее над котелком, ждал, когда командир приготовит свою. Но Саня сколько не шарил. За голенищем ложки там не находил, не оказалось ее и в другом сапоге. Черт, я знаю, куда она девалась, пробормотал Маличкин, виновато посматривая на Бенкина. Вчера, ты помнишь, было, «Наверное, под машиной у яме болеется», — заметил Ефрейтор. Слазь посмотреть». «Не надо, я сам...» «Чё ты смотришь? Живи!» — сердито приказал Малешкин и под машину. Минут десять Саня рылся в песке наконец, нашел свою ложку на гусенице под опорным катком. Саня крепко выругался и закричал. «Э, "Вы черти! Кто мою ложку под каток засунул?» «Я, наверное», — отозвался Щербак. «Чё ты мне сразу не сказал?» — забыл. И прежняя злость на механика-водителя вспыхнула у Сани с еще большей силой. «Ты вечно все забываешь!» Саня выпался из-под самоходки держа ложку, как пистолет, пошел на Щербака. «Я тебе запретил шляться на кухню, а ты опять забыл!» «Зачем потащился на кухню, а?» «Встать, разгильдей, когда с тобой разговариваю!» Щербак поднялся и, с горбись, опустив голову, стоял перед командиром. «Отвечай, почему пошел на кухню?» «За завтраком?» «А почему ты пошел?» «А кому-то все равно надо было идти». «Не кому-то, а заряжающему. Я же приказывал». «Приказывал, как их повторил Щербак». «А почему же вы, Щербак, нарушаете мой приказ?» А Бянкин мне сказал, «Бери котелки и топай на кухню». «А кто здесь командир? Я или Бянкин?» «Отвечай мне, кто здесь командир? Я или...» «Конечно вы, товарищ лейтенант. И полно вам ругаться». — Рубайте суп, а то совсем холодный будет, — сказал Ефрейтор и потянулся к банке с тушенкой. — Отставить тушенку, Ефрейтор бенкин Разве вы не знаете, что это неприкосновенный запас? — прикрикнул Санина заряжающего. Ефрейтор покидал с руки на руку банку и, вздохнув, бросил ее в коробку. — Саня довольна тем, что бенкин Которого он, откровенно говоря, побаивался Беспрекословно выполнил его приказание Уже не так грозно Смотрел на водителя и голос его сразу подобрел Он еще продолжал ругать Щербака Но гнев его теперь звучал как награда собственному самолюбию Впрочем, ругать Щербака можно было сколько хочешь Он никогда не возражал Да и не обижался Он чем-то напоминал старую Задубелую клячу которая сколько ни бей, сколько ни кричи Она не оглянется и не прибавит шагу Бестолковый и неряшливый Щербак стоял, беспомощно опустив руки и преданно смотрел на командира. Сане одновременно стало жалко водителя и стыдно за свой разнос, но он не знал, как сменить гнев на милость. Малешкину хотелось сказать Щербаку что-нибудь доброе, теплое, но подходящих слов не находилось, и он сказал, ты бы хоть и рожу помыл. Ужасно, на кого похож. Щербак понял, что командир выдохся, и охотно согласился после завтрака помыться. Малешкин доказав. Какой он строгий командир, спокойно, уселся хлебать остывший суп. Наводчик с заряжающим переглянулись и, втянув голову в плечи, хихихнули. Экипаж раскусил своего командира. Вспыльчив, горяч, но отходчив, а вообще мягкий, как лен, хоть веревки бей. Бянкин, видя, как командир в шевелит лужкой, заметил, что баланда сегодня жидковата. Саня, не чувствуя вкуса, утвердительно кивнул головой, хотя суп был обычный и наваристый, довольно-таки густой. Осип Бянкин руганул чмошников и, не спуская глаз командира, вынул из коробки банку свиной тушенки, подкинул ее, как мяч, поймал и поставил перед Саней. Домешек тоже взял банку и тоже ее подкинул. Не — Не-не-не-не, замотал Саня головой. — Ну, товарищ лейтенант, — с протянул в домишек. Когда экипаж с командиром жили в полном согласии и дружбе, то повышал его в звании и величал лейтенантом. — По устаму не положено, — сказал Саня. Бянкин вынул из кармана нож. — Лейтенант, не равно убьют, так зачем же добро пропадать? — А если не убьют, то на тетушке на матестате проживем, — заявил Щербак. Саня, помолчав, вздохнул и махнул рукой. Возражал он не потому, что он был уж такой дотошный хранитель уставных норм, а просто потому, что был командир. И если бы заряжающие с наводчиком не проявили инициативу насчет тушунки, то он бы проявил ее сам. Позавтракав, экипаж закурил и покурив, нехотя поднялся и стал готовить машину к маршу. Свернули брезента, накрыли им снарядные ящики, которые были штабелем сложены под мотором самоходки. По обеим сторонам машины сзади на трансмиссии лежали толстые бревна, к которым были привязаны бочки с горючим маслом. Самоходный полк в составе 6 корпуса третьей гвардейской танковой армии после прорыва обороны немцев должен был выйти на оперативный простор. Об этом Малешкину не докладывали, но он сам догадывался, потому как машина его была загружена снарядами и горючим до отказа. Саня лично проверял крепление бочек и боеукладку. Все было в порядке. Малешкин спрыгнул с машины, критически осмотрел ходовую часть. Ему показалось, что с правой стороны гусеничная лента сильно провисла. «Гришка!» — закричал Саня. «Чего?» «Подтяни правой, ленивец!» «Ладно». Однако Щербак даже не пошевелился. Он сидел в машине, не зная, что ему делать, тер пальцем в стекло тахометра. Приказ командира донесся до него издалека, как эхо. Он так же, как эхо, ответил «Ладно». Механик-водитель не любил самоходку и боялся ее. Сокровенной мечтой Щербака было перебраться в ремонтную роту. Но перебраться туда не так-то просто, особенно когда сидишь за рычагами машины. Вот был бы счастье, если бы Фриц закатал б болванку в моторный отсек. Машине капуты, все живы. В передний люк просунулось злое лицо Малешкина. — Ты чего ж сидишь, Обормот грязный? «Я кому сказал подтянуть гусеницы?» «Ну, погоди, ты меня выведешь из терпения!» Щербак заторопился, стал искать натяжной ключ, приговаривая. «Сейчас, «Сейчас, товарищ Лен, все будет в порядке». Поиски ключа продолжались долго. Наконец, ключ был найден заряжающим Осипом Бенкиным. Втроем они стали подтягивать ленивец, но ленивец не поддавался, он был натянут до отказа. «Надо выбрасывать трак», — заявил Ефрейтор. «Надо!» — нехотя согласился с ним Щербак. «Давайте выбрасывать, Бенкин. «Тащи паука с выколыхой!» — приказал Саня. Бянкин нагнулся, прищурясь осмотрел гусеницу, ударил по ней каблуком и решительно плюнул. «И так сойдет, лейтенант! А если свалится?» «Хрен свалится!» — заявил Бенкин. Авторитет ефрейтора в экипаже был непоколебим. Малешкин облегченно вздохнул... Выбрасывает траки грязная и утомительная работа, а Саня с минуты на минуту ждал команду «Заводи». «Щербак, у тебя все готово?» — отрывисто спросил Саня, Щербак козырнул. «Так точно, товарищ лейтенант. У тебя, Бенкин, заряжающий, пожал плечами, мои снаряды всегда готовы. Домишек, где наводчик?» — Саня оглянулся. Домешек стоял сзади, вид его испугал Саню. Вернее, он не увидел самого Домешека. Он увидел длинный, белый, как у грача носа, огромные белки, которые, казалось, вот-вот вывалятся из глазниц. Домешек протянул Сане руку. «Вот... Что это?» — спросил Саня. «Чека... А гранаты...» Саня ничего не понимал. Не понимали и с рефрейтором. Ну всем вдруг стало страшно. Я проверял в сумках гранаты, не знаю, как вытащил чеку. Домишек хотел улыбнуться, но вместо улыбки его лицо задрожало и сморщилось. У Малешкина обмякли ноги, и все вокруг стало нереально маленьким и серым. «Граната без чеки в сумке?» — спросил ефрейтор. Домишек кивнул и, схватившись за голову, сел... Прямо в снег. Почему же она не взорвалась, вслух подумал Саня. Наверное, трубку взрывателя прижала, а то она рванула. И Бянкин зябко поежился. Что же теперь делать-то? Саня по очереди посмотрел на своих ребят. Домешек сидел на снегу и тупо разглядывал ладонь, на которой лежала Чека. Щербак, уставясь на самоходку, размазывал по лицу грязь. Ефрейтор Бенкин сворачивал цигарку и никак не мог свернуть. То просыпался табак, то рвалась бумага. Малешкин сковал ужас. Его самоходка, родной дом, превратилась в огромную глыбу взрывчатки. Малейший толчок, капсуль-детонатор срабатывает. и Саня закрыл глаза и увидел огромный взрыв. А на месте машины... Черную яму Он невольно попятился Дела так дела, протянул Бянкин Ему все-таки удалось свернуть папироску и закурить Малешкин взглянул на Ефрейтора, который жадно глотал дым и протянул руку Бянкин отдал ему окурок Саня затянулся, обжег губы и опять рассеянно спросил Что же делать-то теперь, а? Если взорвется машина, нам всем и не договорил Впрочем, все поняли и молчали И в этом молчании младший лейтенант Малешкин почувствовал, что теперь все зависит от него. Он командир. Он за все в ответе. Саня закрыл ладонью глаза, стиснул зубы. «Сержант Домишек, вы сейчас пойдете в машину и достанете ту гранату. Понятно?» Домишек скорее удивленный, чем испуганно, посмотрел на командира, словно спрашивая, «Ты что, шутишь, лейтенант?» И наконец понял, что это не шутка, а приказ. Он поднялся, опустил руки и тихо по складам проговорил. «Есть достать гранату». С минуту он стоял, повесив руки и опустив голову. Потом поднял ее, горько усмехнулся и пошел к машине. Когда он уже занес ногу на гусеницу, Малешкина обожгла мысль. Если Домешек погибнет, ему тоже не жить. Ты зачем же и ему? Уж лучше один я. И Саня тихо позвал. Мишка, Домешек через плечо посмотрел на командира. Вернись. Зачем? Назад! Грубо оборвал его Саня. Домешек пожал плечами и вернулся. Я сам...